Глава седьмая Наконец этот б а л а г а н собрался. Едем вполне ожидаемо. Все, малыш его мать, я, охрана как целевое задание. Для этого, собственно, и были принесены все жертвы. Кроме этого, будущие молодожены побиты, аж смотреть противно. Чтобы как-то подсластить и м у утро, залил в них бесцветной, усредненной силы, которую маги называют сырой силой. до половины их внутренних кубышек, а их глаза. Определенно мне начинает нравиться эта роль доброго дедушки Мороза. Такие лица людей неописуемо приятно видеть. Конечно же и пламя с нами, под видом уже привычной ей роли няньки. На самом деле из жгучего любопытства. Столица же, но ну и волчонок с огоньком за компанию. Пока. Они потом разъедутся по своим делам, но выезжаем вместе. Тут до выезда еще одна история была. Пат прибираясь по утру в м о й н е нашел то, что на мусор не было похоже, и оставил на видном месте накопитель и изменивший свой облик кинжал, что уже показательно. Уж как Пашка воин, порубежник любил оружие, а с его деревенской непосредственностью особенно. Я помню особенность психики этих простых ребят, что на кристально чистом глазу д у м а ю т что бесхозное значит ничего, значит м о ё а с его любознательностью п о с т о я н н ы й г р е ю щ и й уши в наших разговоров знал стоимость накопителя, но не прихватил, не попытался свалить и зажить новой жизнью. Так и остальные посетители утреннего умывальника охали, ахали, рассматривали со всех сторон, крутили так и этак, что только на зуб не пробовали. но оба предмета так и остались на бочке, и мы уже выезжать собрались. Пашка бежит. О, это чье? Чье это? Кричит, красный от злости. Искушайте меня, грешно это. Вот тебе и деревенский. И все остальные перетыкаются и в на меня. А я даже и не сразу въехал в тему. Не могу понять, о чем разговор и с т р а с т и кипят. Беру накопитель и кинжал. Я же совсем забыл про эти безделушки. накопитель сразу, не глядя, бросил с и р у с у а он от неожиданности не поймал, уронил на землю, пришлось ему спешиваться поднимать кристалл. А вот кинжал стал мне любопытен. Он стал тоньше, стал более узким, сохранив долину и прямоту свою, и узкий дол на клинке остался. Но не это было поразительно, и даже не рисунок узорчатой металла. Не знаю почему, но я чувствовал сталь клинка. Как? Тоже затрудняюсь ответить. Понял только что вчера под воздействием моей прихоти и неведомых мне сил с т е ч е н и я обстоятельств сталь это сильно изменилась, вплоть до поразительной перестройки кристаллических решеток ферритовых. Экка меня несет. Могу лишь предполагать, что температурное воздействие, к л и н о к р а с к а л е н б ы л до белого яркого свечения, и воздействие чудовищного давления, я же не велел металлу утекать, зажав его чем-то, предположительно силовым полем. Так преобразили сталь, что слои разной плотности из разных строений кристаллических состояний железа и соединений железа так причудливо перемешались, что диковинный узор этого мгновенно застывшего течения стали поражает эстетическим совершенством. При этом выдавив из металла неизбежный чужеродный Примеси, воздушные полости настолько малые, что глазом увидеть их невозможно. От удивления спешиваюсь. Упирая клинок в камень, наваливаюсь. Гнется упруго, но не ломается. Металл стал однородным, плотным. Не имел внутреннего напряжения и вызванных этим микротрещин, что и приводит к хрупкости твердой стали. Отпускаю. Возвращается в прежнее положение. Упругость на высоте. При этом о с т р е е к и н ж а л оставило в диком, о т ё с а н н о м камне глубокую отметину, не оставив отметин на себе, на пике клинка. Твердость и плотность поразительные. Манюк себе страж-топором, бью по клинку топором. Мда, эх, жаль, хороший был топор. Ах да, я же погасил свечение клинка вчера, как гасит свечу. быстрое, почти молниеносное остывание клинка как раз и привело к тому, что поверхность лезвия дополнительно уплотнена, а глубже, где оставалось чуть дольше, пусть и на пару секунд, но дольше, не так тверда, относительно, конечно, внешнего слоя, что и дает клинку гибкость всего лезвия и с в е р х т в е р д о с т ь поверхности. Этакая закалка получилась. вещество поверхности клинка находилось в каком-то невиданном м н о ю раньше состоянии сверхплотной и сверходнородной упорядоченности какой-то чудной структуры, что должна быть кристаллической р е ш е т к о й стали, но не решетка, хотя кристаллическая, с твердостью присущей как раз кристаллу алмаза, например, а н е к а к не стального изделия. Мне понравилось, говорю я, хорошая сталь. Береги ножичек, девочка. И протягиваю кинжал хозяйке. с е р о л а п к и волчица. Не теряй, а сломать даже у тебя не получится. Девушка принимает кинжал с таким б л а г о в е н и е м старжественным лицом, двумя руками бережно кланяется, говорит с дрожью в голосе: "Я назову его дар смерти". И тут же в меня устремились мечи, кинжалы и прочие к о л ю щ е режущие предметы. Не дернулся даже, лишь потому, что все это устремилось в меня рукой я т я м и ко мне и оглушающий рев стремящихся перекричать друг другу людей, общий смысл которого в совершенно понятном по детски простом желании: хочу такую же игрушку. Молчать, тихо сказал я. Кричать в таком случае совершенно бессмысленно. Люди совершенно н е а д е к в а т н ы с т р а с т ь обладания чудесной штучкой стоит поперек головы, а Швон глаза повытараскивались. Арты распахнулись от в н у т р и ч е р е п н о г о давления и народного предмета в голове, а вот такой тон неожиданно спокойный и тихий заставляет удивиться. Несвойственное содержанию ч е р е п а предмет исчезает, его з а м е н я е т м ы с л ь А что случилось? А почему? Вот тишина, смотрят, ждут. Я понимаю в а ш е ж е л а н и е говорю я, и с радостью помог бы вам, но понимаете, что этот клинок случайность. Вчерашнее было просто мозголомным и выбивающим из душевного равновесия. Потому я был в особом состоянии духа и разума и просто не помню в точности, что и как сделал. Вы хотите, чтобы вот твой волк, клинок, семейная реликвия, меч твоих предков растекся по земле раскаленными каплями или взорвался как шар огня? Волчонок невольно отводит меч. у к р а ш е н ы узорами, в ы п о л н е н н ы м и серебром и самоцветными камнями драгоценными. И я понимаю ваше жгучее желание обладания удивительной игрушкой. Немедленно, но не к с п е х у совсем. Ничего же не требуется, кроме заготовок для экспериментов. Если у нас получилось случайно в м о й н е как побочный результат д у ш е щ и п а т е л ь н о й беседы, то почему не получится на стойбище в пустоши, когда и заняться особо нечем, кроме расплава полосок железа? А лишних глаз просто нет. А вот вернуть ноги малышу мы можем только тут, возможно, только сейчас. Теперь есть вопросы. Тогда может быть все же приступим к исполнению наших планов. Фух! Шумную т о л п о ю вываливаем за ворота. Опять затык. Останавливаю отряд. Даже не спрашиваю, кто организовал выезд. Раз не я, то никто. Знать верхом. Даже волчица в особом седле сидит как-то необычно. Не видел подобного раньше. Женщины в повозке, а вот охрана наша пешком. И коней больше нет. Конюшни Пашки пустой осталась. Пламя как котенок, болтая лапками, взлетает в воздух, поднятая моей рукой, как краном. С визгом оказывается на моем коне передо мной. Аскал, тебе точно с нами надо, спрашиваю я. Пока он удивленно размышляет, спрашиваю старшей дочери Лилии: "А тебе?" Видя, что меня никто не понял, пришлось пояснить: "Какой смысл нам отправляться верхом, если стража пешая?" Оказалось положено так: статус, представительство, знать и н е п о л о ж е н о н о ж к и сбивать огрязные вонючие булыжники мостовой. Говорят, что быстрее пешей стражи все одно не получится ехать. в ы я с н и в этот момент, снял вопрос с повестки дня. Тронулись. и буквально на с л е д у ю щ е й у л и ц е в подтверждение слов ребят встали не в силах проехать сквозь сплошную людскую реку. Но буквально тут же из головы моей вылетел этот вопрос коннапешей, потому как путь нам п р е г р а д и л а не просто река людей, а религиозное шествие. Отчего с к у л ы м о и свело судорогой, зубы заскрипели, а кулаки сжались. с п л о ш н о ю б е л о й в е р е н и ц й текли чистильщики с вязанками хвороста на плечах и топорами на длинных рукоятях в руках. с а м и х приговоренных к сожжению я не успел увидеть, но судя по пояснениям пламени, ритуал е д и н для всех земель, где имеются церковники. п о т о м у девочка предположила, что в полдень будет массовое народное развлечение – казнь без пролития крови. Ох, какое вычурное название для дикого варварского обычая! А сейчас тоже народная забава – вождение приговоренных по городу, чтобы каждый смог плюнуть им в лицо. И судя по текущей толпе городских бездельников, народ это воспринимает крайне положительно и находит очень забавным. Унизить пока еще живых приговоренных к с о ж е н и ю зажива ходят за чистильщиками массами, как на Первомай. А мы наказ не ь н пойдем? Сожалением с в голосе спрашивает Пламя, так и сидящие со мной на Харлее. А ему все едино, что я не из самой тяжелой весовой категории, что она, как к у р о п а т к а легкая. Тебе нравится смотреть на горящих людей? Удивляюсь я. Нет, содрогнулась девочка. Я отворачиваюсь и уши закрываю. А зачем? Вновь спрашиваю я. Там много людей и петушков на палочках продают, отвечает пламя. Понятно. На людей посмотреть, себя показать – это неплохо. Повод вот только для народных гуляний диковатый. Но это по мне. А остальные вон воспринимают как должное, обсуждают слухи о личностях приговоренных и их обвинительные протоколы. Сам факт религиозного фанатизма безумцев в белых балахонах с фашистскими визанками ф а ц и й на плечах, сам факт всей б е с ч е л о в е ч н о с т и публичной казни, да еще и таким способом. Никого не напрягает, кроме меня, и это ввергает меня в отчаяние. Я тебе сладостей и так куплю, пообещал я девочке. Дети любят сладкое. С их бешеным метаболизмом растущего и познающего мир естества сладкое наркотик, безопасный наркотик. Пока метаболизм не замедлится, хотя я уже знаю, что дешевые сладости тут явление невероятное, не растолстеешь. «А н а толпу людей лучше смотреть на рынке или спектакле в театре каком, сказал я. Спектакле, артисты, лицедеи. п л а м я ж подскочила, даже забыв о моем обещании сладостей, зажегшим ее глаза. Оказалось, что лицедеи для нее с л а щ е Огнянка, сверкая огненными б е с я т а м и в глазах, сказала: "Посмотрим, с е с т р ё н к а Тут есть одни, что показывают смешные представления про твоего деда и брата, ну и остальных первых красных звезд". Только обещай, огнем в них не кидать. И остальные смеются. Асирус лично знавший людей, о которых идет речь, рассказывает, какими они на самом деле были. Первые и легендарные красные звезды вполне себе живыми, со своими человеческими страстями и эмоциями. Почему-то кажется, что герои легенд прямо с рождения были отлитыми из бронзы, и даже сама мысль, что они любили, злились, сморкались и даже гадили, кажется нелепой. Ну вот, опять выбитый из душевного равновесия злостью на фанатиков потерял концентрацию, контроль над степенью закрытости своих мыслей от разных нехороших приборов. Последняя мысль прозвучала во все уши. Реакцию на эту озвученную умником мысль была разной, часто сильной. Потому и не хотел ее придавать огласке, но кругом стукачи. А старик, как они называли Северную башню, был самый необычный из них. Воскликнул Сирус. не видя остро болезненной реакции на эту тему матери, жуткий сквернослов, высокий, даже для меня высокий, непредсказуемый, никого не боящийся и никого не уважающий. Я хмыкнул, а умник спел: он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. И все же. продолжил я после обрывка песни всплывшего из глубин памяти на ассоциациях. Ты не прав, юноша. Уважать он умел, не с у д и о людях по их внешности и словам, суди по их поступкам и следу, что они оставляют. Не напомните нам, как вы познакомились с Красной Звездой? Они искали магов огня и медь для отлива медной владыки памятника отцу. Кивая головой, ответил Сирус. С моей памяти образы считали. Хватит уже! – воскликнула Лилия. – Прекратите! Да и верно. Зачем нам обсуждать путь какого-то незначительного человека? Самым серьезным видом поддержал я любимую. Только вот юноши со взорами горящими, предлагаю вам подумать. Зачем красной звезде тратить такие значительные средства, привлекать такие мощной силу к у б к о в е щ и в а н и ю какого-то приграничного рыжего задира? Есть в этом и выгода, если есть. Какая? Если нет, зачем они это сделали? Зачем пошли на столь неразумные действия и траты? Медь не дешева, тем более такой уровень привлеченных магов. Может, они просто б е з у м н ы А почему тогда именно ваш отец, а не красный петух или конь, например, и не медный мост через реку? Почему именно этот конкретный человек? Ты зачем опять? Шепит Лилия, испепеляя меня взглядом. Зачем бесишь меня? Может, потому что иначе не могли выразить? Упрямо продолжаю я, смотря прямо в глаза любимой, всю полноту своего уважения, показать, что они помнят о чем-то, чему обязаны вашему отцу и свою любовь. Тихо прошептала огнянка, пристально смотря на статуэтку отца, которую сжимали пальцы ее младшего брата, так непохожего на остальных детей Святогора и Лилии Медногорских. Лиля психанула, но невластная среди этой группы людей отвернулась, закрыв лицо вуалью. Бесильно с молодежь переглянулась между собой, весьма многозначно, но из-за этого весь дальнейший путь прошел в молчании. Каждый был погружен в свои мысли. Я ожидал увидеть богатый дом, даже дворец. Все же лекарь – этот уникальный специалист. Но то, что это будет комплекс из зданий, целый квартал строений, даже с башнями, образующий внешний периметр лесопарковой зоны с рукотворным озером в центре, никак не ожидал. И не здания, весьма необычные, даже причудливые, меня поразили. И не толпа страждущих, больных и убогих, а именно кусок живого леса прямо в городе. В мире, где человек с т и т а н и ч е с к и м и усилиями в ы г р ы з а е т себе жизненное пространство у пустоши скверны, живой лес, такая лавина смутных ассоциаций, обрывков чужих воспоминаний, полузабытых блеклых чувств и эмоций. Но в настолько грандиозном объеме обрушились на меня, что я на некоторое время ослеп, оглох, оцепенел. Только водил нелепо руками вокруг, как ходящий во сне. нюхал воздух, как собака ищейка, зажмурившись, как от ослепляющего света, и лишь твердил одно слово на незнакомом остальным языке: лес, лес, лес. Обезумел одним словом, когда пришел в себя, сразу же отметил изменение положения светила в небе. Прошло несколько часов, и изменение собственного местоположения отметил. Я сидел босой и без куртки в одной рубахе, что тут называется сорочкой, на траве. спиной и затылком прислонившись к дереву, а вокруг остальные жадно жевали, бойко разговаривали, набитыми ртами, потягивая вино. Отломил у Лилии, что сидела слева от меня, как будто законная супруга, кусок пирога и з в и н и л с я спросил, будут ли у нас неприятности от моего сумасбродства? Ничего страшного. Глотнув вина, чтобы пропихнуть кусок в горло, ответил Оскал. Мастер дома страдания сказал, что это детище живчика часто сводит людей с ума. Правда, говорил он, что большая часть людей боится сада жизни до да ужаса. Все уже привыкли, что лес обитель скверной и ее порождений, что не лес, т о гиблы й доскверный, да но бывают и такие, как ты. И мастер сказал, что только человек любящий жизнь любит место ее силы, этот сад. Безумно любящий сад должен безумно любить жить. И улыбаются. Да, это смешно. Подручный смерти до потери р а с с у д с т в а любит жизнь. Смешно. Вижу, что Волчица и Сирус уже не несут следов вчерашнего выяснения отношений, сидят друг к другу спиной, собственно, в спину друг другу и упираясь, как натуральное подобие той самой присказки про половинки единого целого. Вижу, вас уже излечили. Киваю я, принимая глиняный кувшин с длинным тонким горлом из рук огнянки. А малыш? И смотри на ребенка, который спал на п л а щ е а головой на коленях матери, презренно игнорируя разговоры и молодецкий смех. Живчика нет, ответила Лилия. Когда будет, не знают. Записали нас в книгу приема, подтвердили, что договоренности мастера живчика с домом Медной Горы и святым престолом д е й с т в е н н ы Ждем мастера артефактора для оценки стоимости камня. Ну, накопителя. Лекари сами послали за ним в университет. спохватился, вытащил мешочек с камнями, какие у них стали глаза. Вот бы добыть такие накопители, такие же огромные, как их глаза. Я отдал на оценку тот накопитель, что вы мне утром доверили, сказал с и р у с Мастер Страданий сразу принял его, сказав, что этого хватит на излечение малыша, омоложение мамы, как мечтал отец, и на ваше излечение, Владыка. Мастер университета нужен лишь для уточнения стоимости накопителя. Таких больших накопителей х р а н и т е л ю дома страданий еще не приходилось видеть, как и нам. Да, это был подарок тебе, вам, молодые. Твой дар не в е с т е я воскликнул я. Для л е к а р и я держал в запасе, опасался, что не хватит. И высыпаю камни просто на полотнище, в крошки хлебные. Вчера я искушал волчицу самым маленьким из камней, решив, что расстался этим действием с ним, с камнем, ну по-любому. Если поддастся искушению, отдам ей в качестве извинения за то, что соблазнил, но не смог воспользоваться. А не соблазниться, не п р о д а с т с я Отдам с и р у с у как подарок невесте. Тянут руки с дрожащими пальцами, но отдергивают. с и р у с т р е л глаза. Волчица смотрит на меня, будто у меня на лбу худой рог вырос. Волчонок трясет головой, как пес, нюхнувший табака. Взгляд огнянки застыл на камнях. Пламя бегает глазами по лицам участников, о на камни уже видела. Но «Ну, раз камни больше не нужны, сказал я, катая их по покрывалу как стеклянные шарики из детской игры, составляя из них рядок по порядку от большого к меньшему, то распределяем согласно табели о рангах, по братски каждой сестре по Сергею. Глаза сирса ожили. Он усмехнулся. Северная башни или а л е ф пересмешник или оба, по-моему, оба. Я эту шутку не раз слышал. Говорили, что не хотят по братски, а хотят поровну. Смешно, соглашается Оскал. У кого есть старшие и младшие, поймет, что это смешно. Но и версия уважаемого Мороза смешная. Серги парные. Одна с е р ь г а одной сестре, вечные ссоры между ними. В конце концов, одна будет с Серегами, а другая без. В том и соль, киваю я. Как пример половинчатых решений, на первый взгляд устраивающих всех, справедливых, нельзя быть немножко б е р е м е н н о й Бунт не может быть почти подавлен, а врага нельзя оставлять почти мертвым у себя за спиной. Ну, как по мне, это разное, говорит Огнянка. про Серги и беременную и бунт, а вот про справедливое разделение прямо на днях слышала. Гуляю такие по ветре по головам учащихся, все отобрать узнать и раздать всем поровну. Откуда только это б л а ш н а в е я л о И в университете, где большинство сами знать, это сначала разные. Говорю я, щелчком ногтя отправляя по покрывалу к подолу девушки самый крупный накопитель, как обладающий самым мощным потенциалом и самый искусный в его реализации. А после размазывания справедливости тонким слоем по всем губам наступает следующая стадия: кто-то немножко изнасилован, кто-то немножко ограблен, кто-то слегка убит, а потом по второму кругу недобитые идут мстить и отбирать несправедливо нажитое, рожденные в насилии идут путем злобы и так расширяющейся воронкой. Огнянка наклонилась, принимая камень, прижала кулак с накопителем к груди. Ваши уроки, владыка, не менее ценные, чем ваши дары, сказала она. Моя благодарность не знает границ, и я затрудняюсь даже в определении степени того, насколько я обязана вам. Это не подарки, мотнул головой я. Когда воевода выдает меч воину на кануне битвы, это подарок. Камни хватило на всех. Щелбанами раскидываю камни, даже пламени. которая благоразумно умолчала, что у нее их теперь два и волчонку, что магом не считается, что он, собственно, и озвучил. Я же не маг. У тебя дар, говорю я. Разве ты не знаешь? Ты мог бы стать п а л а з и н о м рабом церкви, он мог бы стать. Возразила волчица. А отец не хотел отдавать своих детей в пожизненное рабство, а с гибелью молодого волка его поступок оказался пророческим. Возможно, он и прав. Киваю я. У пары Сирус Сиролапка три камня на двух магов. Но боевые навыки и ментально-духовные практики п а л а д и н о в сейчас бы очень пригодились вашей команде, когда эта мишка еще все это освоит и сможет применять. Я п а л а д и н Звонкий голос ворвался в разговор. Я вырасту быстро. Я тоже буду башней. Медный башней. Подколол брата Гаран. Возможно и так. Быстро сказал я, пока не прозвучало что-либо ненужное, тем более матерное. Возможно иначе. По делам его нарекут его, а обмылком ли, либо великим светлым, разгоняющим тьму от него зависит. Не имя красит человека, а человек имя. Упоминаемый вами человек называется разными именами: Дед, б р а щ у р Северная башня, Старый, Игрек, Андер. Применительно не к нему слова эти ничего не значат. И звучат пусто, лишь его образ наполняет эти имена смыслом и важностью. И я благодарю за урок. Склонил Гаран голову. в Лады к а смерти вы не оставили себе накопителя? Напомнил Волчонок, протягивая свой камень обратно мне. Я как и ты не маг. Не нуждаюсь. Отмахнулся я. И не мне нанимать всадников? Всадников? Оскал подскочил на своем месте. Нечетаносцев? Я сказал, подмигнул я. Ты услышал. А зачем и почему должен понять сам, иначе зачем ты? Никто не выполнит твой долг за тебя вместо тебя. Ты не справишься, никто не справится. Никто? – спросил Сирус. Кто-то. Усмехаюсь я. Будет выполнять свой долг, добиваться своей цели, своих задач, теми силами и средствами, какие посчитает нужными, оправданными. Ты уверен, что цели и методы решения задач этого кого-то устроят тебя? Смотрю в глаза, о с к а л а Ты уверен, что не окажешься целью, средством, жертвой или ресурсом? Ты и то, что тебе дорого, что для тебя ценно и неприкасаемо, а вот для кого-то, что для тебя бесценно, всего лишь расходное средство, которое можно н е ж а л е я обменять на что-то другое, а для тебя вовсе бесполезное. И что в результате всего этого положения вещей не будет противоположным твоим чаяниям и желаниям? Помни, за все придётся ответить, даже за бездействие, даже за упущенные возможности и напрасно потраченный ресурс. Самый ценный из имеющихся, потому как невосполнимый. Я говорю про время. Не забывай, что даже один боец в нужном месте и в нужное время много дороже и сильнее целого войска, что опоздало на решающую битву. А всадник быстрее пехоты. Усмехнулась Огнянка. Бессмертные б е л о х в о с т ы о лебеди. Кивнул Оскал, которых разбил пешим строем Игрик, о к а з а в ш и й с я с е в е р н о й башней. Подхватил с и р у с И привел разбитого наследника, которого все считали мертвым, на последний бой в подземелье зеленой башни, где всех опорубил. Добавила Лилия. Или всех убедил в этом. Старательно смотря на приближающуюся прислужницу дома страдания, возразила Огнянка. Игрек доказал, что копейщики могут остановить атаку тяжелой конницы. С нотками упрямства в голосе сказал Сирус, видимо, продолжая свой давний спор с кем-то, возможно, что с присутствующими тут же. Он лишь указал, что на войне не бывает плохого оружия, сказал я, указывая глазами на идущую к нам прислужницу. Все попрятали камни на к о п и т е л е й девушки стали убирать со стола. Он лишь показал, что воюют не мечи, не копья с о щитами и доспехами, стражаются люди. продолжил я немного спешно тираторя. и В умелых руках и дубина грозное оружие, но суп есть вилкой неудобно, а вино пить из сапога противно, хотя и возможно. Для нарезания хлеба лучше нож, для похлебки ложка, а для мяса вилка, а для вина кубок или бокал. Как и горячий взвар пить лучше из кружки с ручкой, не так руки жжет. И мечом своих дедов ты же не нарезаешь пирог. А с кухонным ножом не пойдешь на стену щитов. Я понял, ответил Волчонок, вставая, поклонившись, заодно и штаны о т р я с а я от сора.